ГЛАВА 3 Голубоватый огонек поднялся и завис над мертвым лицом. Крохотный, не больше фасолины. Ну, такой манящий. Я машинально протянул к нему руку и почуял, как пальцы закололо, будто электричеством. «Не бойтесь», – прошептал присевший рядом Волдо – точно так же на огонек, и с силой прижимающей собственные руки к груди. «Берите ее! Скорее же!» «Я взял!» Сложно описать словами то, что произошло дальше. Если бы забористая наркота имела моментальный эффект, то это можно было бы сравнить с приходом. Моя голова в один миг заполнилась образами, звуками и даже запахами, которых я не знал, не помнил, чужими. Они проносились в мутном мареве, выскакивая на мгновение и вновь утопая в этом безумном киселе из воспоминаний, переживаний, чувств. И это было чертовски стрёмно. Это было сродни изнасилованию. Мой внутренний мир только что подвергся агрессивному вторжению, грубому и болезненному. Мне буквально выебли мозг». «Ух, бля!» — нащупал я левой рукой пол, а правый подобрал текущие по подбородку слюни. «Ух, сука, нахуй!» «Вы как?» — задал совсем неуместный вопрос Волда. «Как?» Огляделся я и вздрогнул, встретившись взглядом с мертвыми глазами Олафа. «Да, этого Верзилу звали олов и он не забыл свое имя. Он много чего помнил. Или это помнил я? Вся эта кровавая каша в моей черепной коробке. Чья она?» «Твой отчим», — попытался я взять себя в руки для верности, обхватив ими собственную голову. «Что?» «Он воевал?» «Да, служил в пехотном полку на границе с Соланцей. Говорил, ему приходилось сражаться. Вы видите это?» «Я не знаю, что вижу. Не понимаю, дьявол!» Попытался я встать, но непослушные ноги понесли меня к стене, по которой я сполз обратно на пятую точку. «Это пройдет», — заверил Волда участливо. «Вы совладаете с его мыслями». «Как долго такое может продолжаться?» «По-разному. Я оклемался за неделю». «Ты тоже?» «Да», — кивнул Волда и вздохнул, будто бы с облегчением. «Однажды. Почти каждый воши хоть раз поглощал душу, чаще всего сырую. Кто-то из близких». «Моя мать». «Она была смертельно больна. Здесь на такое закрывают глаза, коли сделать вид, что подобного никогда не происходило. Если тело будет долго умирать, душа истощится». «Ну да. Чего добро пропадать?» «Она сама попросила прекратить ее муки». «Не оправдывайся», — поднялся я, наконец, на ноги. «Твоя мать — твое дело». «Лучше скажи, что с моим лицом?» Поднес я руки к своей залитой кровью физиономии, но ощупать не решился. «Сложно сказать», — подошел Волде ближе и присмотрелся. «Похоже, да, рана исчезла, сработала». «Сработала», — донес я такие пальцы до скулы и нащупал лишь привычную покрытую щетиной кожу. «Жрать хочу». Уверен, я хотел сказать не это. В голове крутилось множество вопросов, но все они вдруг вылетели вон, гонимые одной единственной мыслью — жрать. Голод был настолько сильным, что я начал облизывать свои окровавленные пальцы, обсасывать их, пока мой взгляд не упал на труп. Никогда человечина не числилась среди моих гастрономических предпочтений и воспринималась только как вынужденная альтернатива нормальной еде, но сейчас... О, сейчас я смотрел на тушу Олафа, будто это была громадная, пышущая жарм индейка, по чьей румяной запеченной коже катились янтарные капли жира, и щедро насыпанные специи пленяли своим пряным ароматом. Помню, как склонился над его рожей, готовый в питься зубами в мясистый нос, но этому помешало возникшая у меня перед глазами колбаса. Кровяная, кажется. Волда вовремя подсуетился. «Странный парень. Зачем ему это, тратить колбасу, когда можно поразвлечься, наблюдая за пожиранием отчима?» Я умял круг, не останавливаясь даже для того, чтобы отдышаться, и все же немного обкусал нос. «Хороший аппетит!» — сиронизировал Волда. «Так должно быть!» — обтер я губы и рыгнул. «Душа восстанавливает тело. Но телу помимо энергии нужны строительные материалы. А если бы мне потребовалось не дыру в роже залатать, а, скажем, ногу отрастить? Дело банально в массе!» пока я задавал вопрос в мозгу неведомо, откуда сформировался крайне развернутый ответ. Передо мной возникло поле боя, непривычное, с воронками взрывов и фонтанчиками земли, поднимаемыми, зарывающимися в грязь свинцом. Нет, это было поле плоти. Вязкая жижа шевелилась, будто колония насекомых под гнилой колодой. Тела человеческие и не только. Ползали в восклизлом месиве, пытаясь рубить и колоть друг друга. Они скользили, падали, снова старались подняться. Это был крепостной двор. Силы защищавшихся и атаковавших, похоже, достигли равновесия. Дерево, металл и мясо все гуще и гуще замешивались в этом адском котле – Кто-то был мёртв, кто-то едва шевелился, цепляясь за жизнь из последних сил, а кто-то забирал чужую жизнь себе. Израненные, залитые своей и чужой кровью солдаты поглощали души прямо в бою, а вместе с душой приходил голод. И я видел, как лишившийся руки мечник, поглотив душу менее удачливого товарища, цепился зубами тому в горло. Он жрал ещё тёплую, истекающую кровью плоть, не обращая внимания на творящийся вокруг ад. И его рука... Она... росла, чёрт бы её подрал! Она росла прямо на глазах. Рассечённые кости удлинялись, обрастали жилами, сосудами, мускулами и кожей. На фоне чёрно-красного месива эта рука была ослепительно белой, идеально чистой. И она была... не одинока. Конечности, куски лиц, шматы мяса, отделённые от живых, ещё тел нарастали заново, стоило потерявшим их бойцам отыскать в этой жуткой вакханалии душу и закусить ею себе подобным. Я много чего повидал. Но этот пир впечатлил даже меня. «Знаешь, Волда...» У твоего отчима определенно были причины пить, не просыхая. — Вы видите его воспоминания? — Уж точно не мои. олов вернулся с войны не в здравом рассудке, верно? Он вернулся не собой. Если он не был мертвецки пьян, его голову будто разрывало изнутри. Он кричал и катался по полу, бил себя по ушам, пытаясь Остановить это. Слишком много сырых душ. Такое называют солдатским приданным. Не все справляются. А я? Волда сделал непонимающее лицо в ответ на мой вопрос. Хотите знать, не лишитесь ли рассудка из-за его души? Ты чертовски прозорлив, мой конопатый друг. Одна душа, пусть и искаженная поглощениями, не способна повредить разум. Если только... Продолжай, если это не великая душа. Но тут точно не стоит опасаться. Что еще за великая душа? Воши немало тех, кто поглощает души не ради выживания. Их возраст исчисляется веками, иногда тысячелетиями. Энергия чужих душ усиливает их собственную. Усиливает настолько, что со временем начинает меняться и тело. «Физическая оболочка вынуждена подстраиваться под душу внутри, увеличиваться в размерах, а иногда дело и размерами не ограничивается». «Кто они?» «Почти вся знать. Получают очищенные души по праву происхождения. Кто-то меньше, кто-то больше, в зависимости от титулов и чинов». «А простолюдины?» «Для нас души под запретом», — ощерился Волда. «Если быть...» «Неосторожным за такое можно и, и на костер угодить. Не за убийство, а за сам факт сокрытия чужой души или ее поглощения. Простолюдины, в чьих руках волею судьбы оказалась душа, обязаны сдать ее храмовникам, жрецам Амиранты. Именно они производят очистку, используя свой дар». «А этот самый дар есть только у них?» Волда усмехнулся. «Так считается». Власти тщательно следят за проявлением подобного и сразу прибирают будущих храмовников к рукам. Но не всех. Ходят слухи, что случаются упущения. А дорого эти упущения берут за свои услуги. Половину. Знаешь кого-нибудь? Нет. Но знаю тех, кто может свести с теми, кто знает. А ты, Волда Кюллер чертовски не похож на деревенского простачка. Я учился в Швацфальде, пока мама не умерла. Пришлось временно оставить учебу, чтобы уладить проблемы с хозяйством. А потом вернулся олов и денег на продолжение учебы не осталось. А чему учился-то? Не богословию, полагаю? Медицине. Мама всегда хотела видеть меня лекарем. «Ну, это свинья!» — кивнул он на труп Олафа. Решила, что не стоит платить за такую ерунду, лучше спустить все на выпивку, чтобы заглушить душевную боль. Последнюю фразу Волда произнес с особым цинизмом. А ведь этого мудака никто даже не призывал. Он ушел добровольцем, а решил, что можно недурно подзаработать, пролеживая тахту в казарме, чертов идиот. А твой родной отец, что с ним стало? Умер от проказа. «Давно я совсем мальчишкой был», — серьезно произнес паренек. «Сколько тебе?» 17 «По местному?» «За один оборот вокруг Рутизона Ош совершает 398 оборотов вокруг своей оси. Каждый оборот за 22 часа. Насколько я знаю, это не сильно отличается от земного летоисчисления». Хм, «Смышленый», — обменялся я взглядом с красавчиком, зашедшим на запах с съестного. «Даже очень!» «Извини, Волда, не возражаешь, если мой товарищ слегка подкрепится?» Олофом уточнил тот, моментально растеряв свой злобный цинизм. «Это проблема?» «Нет», — ответил он после непродолжительного раздумья. «Пусть от этого урода хоть какой-нибудь толк будет. Ешь!» «Дважды красавчика просить не пришлось». Зубастая пасть сомкнулась на боку Олафа и вырвала оттуда здоровенный шмат, который незамедлительно отправился в луженый желудок, а зубы продолжили работу. «Итак, Волда», — встал я с пола и взял табурет, — «мы ведь с тобой толком-то и не познакомились. Меня зовут Коллекционер, но для друзей можно Колл». «Очень приятно», – кивнул Волда, явно ощущая дискомфорт из-за происходящего посреди комнаты пожирания трупа. «Я уже говорил, что моя профессиональная деятельность далека от праведной и о том, что убил немало прямоходящих. Думаю, здесь нужно пояснить. Я не солдат, не палач и не медик-недоучка. Убийство для меня не долг или сопутствующий риск. Убийство и есть». «Моя профессия. Я охотник на людей. Мне платят, я убиваю. И вовсе не тех, кто провинился перед законом или угрожает границам Родины. Нет. Я убиваю тех, на кого укажет заказчик. Мне было в два раза меньше годков, чем тебе, когда я начал этим заниматься. И, как видишь, я все еще... Ладно, опустим этот момент». «В любом случае, моя трудовая деятельность была долгой и крайне успешной. Я крепко знаю свое дело. Могу убивать скрытно, могу инсценировать несчастные случаи, как вот это нападение дикого зверя, например», указал я на стремительно теряющего вес отчима. «Мне платили хорошие деньги за это. Многие считали меня лучшим и вполне заслуженно». «Подозреваешь, что по ходу моего монолога у тебя начал формироваться и обретать очертания вопрос? На хера он мне все это рассказывает? Уж не собирается ли еще и денег вытрясти за, упокой Господь его душу, беднягу олофа Нет». «Все это я рассказываю лишь с одной целью, чтобы в твоей рыжей, но отнюдь не пустой голове созрела та же идея, что давно уже цветет в моей». Я взял паузу, предоставляя Волду возможность самостоятельно сформулировать дальнейший план действий. «Вы хотите, — начал он неуверенно, — убивать ради получения душ? Мне нравится ход твоих мыслей. Продолжай». «И чтобы я сопровождал вас так, как знаю Ош и нужных людей?» «Блестяще!» — закинул я ногу на ногу и театрально поаплодировал. «Нет», — нанес вдруг Волда подлый удар по только-только начавшей формироваться между нами связи. «Это ужасная идея!» «Почему?» — опешил я немного от подобной реакции на, казалось бы, очевидное решение. «Что значит «почему?» «Вы не сможете долго убивать и оставаться незамеченным. Это невозможно». <смех> «Еще как возможно. Я это точно знаю». «Ерунда. Рано или поздно на вас объявят охоту». «Такое для меня тоже не в новинку. Нужно будет всего лишь временно сменить ареал обитания. делаю это никак не навредит. Разве что придется отыскать новых очистителей» а их, в крайнем случае, и из официальных храмовников выкрасить можно». «Что?» — развел я руками в ответ на округлившиеся глаза Волда. «Да, грубовато, прямолинейно Но план рабочий, сомневаясь, что какие-то святоши находятся под неусыпной охраной. А дальше несколько вырванных ногтей и будет очищать, как миленький, еще и добавки попросит». «Вы говорите ужасные вещи». «Глаза разуй. У тебя в гостиной кошмарная тварь с твоего согласия дожирает отчима. Убитого по твоей наводке. Похищение храмовника все еще кажется тебе <связь> ужасным». Волда чуть засомневался, перестал таращить глаза и снова привалился к стене. «И, кстати, — продолжил я, — эта херня с нападением дикого зверя <связь> не прокатит». А зная о ваших непростых взаимоотношениях, добрые селяне мигом обвинят тебя в убийстве и в каннибализме заодно». Волда побледнел и сполз на пол. «Ну, сам посуди. Никто никаких зверей не видел. Ты вон в лес ночами ходишь, не боишься. И тут вдруг твоего отнюдь нелюбимого отчима сжирают. Нелогично? Вот если бы всю вашу деревеньку сожрали... Парнишка поднял на меня осуждающий взгляд, но промолчал. «Я всего лишь ищу разумный выход из сложившейся ситуации. Подумай, если из деревни перестанут приходить вести, а гонцы обнаружат тут только растерзанные трупы, разве кто-нибудь подумает на семнадцатилетнего пацана, который пропал? Да он попросту дёру дал, спасаясь от ужасной погибели. И кто знает, в какой стороне она его нагнала». А мы тем временем будем уже далеко, с охапкой души, каким-никаким начальным капиталом. По-моему, отличный вариант развития ситуации. И в первую очередь для тебя. Ну, пораскинь мозгами. Какие у тебя здесь перспективы? В доме с шаром покати, учебу продолжить не сможешь. Будешь и дальше мох ковырять, пока сам однажды с бутылкой не подружишься. Мне жаль, но нужно честно смотреть фактом в глаза. И уж коли мы заговорили о перспективах, давай рассмотрим и альтернативное развитие событий. А в нем мы с тобой ловко стрижем души, быстро сколачиваем состояние и разбегаемся, каждый со своими планами на жизнь. Поверь, мы нужны друг другу. И думаю, сегодня нам обоим повезло. Не гоже просирать такой шанс. Убить Павел? «Придется всех?» — выдавил он, наконец, и по конопатым щекам покатили слезы. «Всех, дружище! Убить придется всех!»